Глава 3. Свадебное ожерелье Вы вошли в игру «Мифы и легенды». Введите имя персонажа. Хм, а если свое ввести? Оно, насколько я понимаю, не нечасто встречается. Хотя светить его мне не хотелось. Придумаем лучше новое. Вот пусть будет «Вергилий». К моему огромному удивлению, это имя никто из игроков не выбрал. Вот уж не ожидал. Имя принято. Выберите фракцию. Древняя Греция, Древний Рим. Желаете узнать об описании фракции? Да, нет. Да, я уже все о них прочитал и даже уже выбрал. Пусть будет Греция. Принято. Выбрали фракцию Древняя Греция. Древняя Греция — великая страна героев и богов. Станьте героем, который когда-нибудь сможет сравняться в силе с богами. Выберите общий класс персонажа. Гоплит — мечник, велос — стрелок, чародей — маг, жрец — лекарь, повелитель — зверей. Хм, а вот тут интересно, давай-ка почитаем. Гоплит — сильный и мужественный воин, который готов защитить ближнего своего. Прекрасно владеет оружием ближнего боя, может пользоваться щитом. Единственный класс в игре, способный носить тяжелые доспехи, дающие превосходную защиту. Бонус класса плюс один к здоровью каждые пять уровней. Велос. Меткий стрелок, способный поражать цели со средней дистанции. 10-20 метров. Помимо лука владеет слабой магией, который зачаровывает стрелы. Велос может носить легкий и средний доспех. У него большая скорость по сравнению с гоплитом, но в то же время посредственная защита. Но кто скажет, что ловкость не может победить силу? Бонус класса плюс два к ловкости каждые пять уровней. Чародей — могучий волшебник, использующий силу пяти стихий, специализируется на дальней атаке, но также в ближнем бою может использовать легкое вооружение. Несмотря на то, что чародей не может носить тяжелые и средние доспехи, как гоплит. Он может даже из легких доспехов с помощью магии создать непробиваемую защиту. Бонус класса плюс 30 к мане каждые 5 уровней. Жрецы, мастера исцеления и усиления. Боги всегда относятся благосклонно к этому классу. Люди, выбравшие этот трудный для прокачки класс, всегда востребованы и нуждаются в защите. Могут носить только легкие доспехи, и ограничены в использовании оружия, поэтому у богов и людей у них повышенная репутация. Жрецы носят тканевые доспехи и посохи. Бонусы класса плюс 5 к репутации с каждым богом и плюс 3 к интеллекту каждые 10 уровней. Повелитель зверей. Игроки этого класса с помощью своих умений приручают или призывают животных и мифических существ. Не могут носить тяжелые доспехи. Бонус класса плюс два к удаче каждые пять уровней. Хм, ну, пусть я и чайник, или, как правильно говорят, нуб. Меня не прельщала перспектива быть танком или вечно сидящим за чужими спинами, бафером-целителем. Во всех немногих играх, в которые я играл, всегда был магом. Пусть будет маг. Вы выбрали общий класс чародей маг. По достижении пятого уровня вы сможете выбрать специализацию из пяти стихий. Огонь, вода, воздух, земля и хаос. Также по достижении пятого уровня вы можете выбрать под класс уникальную специализацию героя. На первом уровне вам доступно по одному начальному заклинанию из всех стихий. После выбора специализации при повышении уровня вы будете получать очки повышения заклинаний. Также их можно поднять в гильдиях, начиная с пятого уровня. В этих же гильдиях можно покупать свитки с новыми заклинаниями. Подробнее гайд гильдии. С более подробным списком возможностей чародея просьба ознакомиться в меню вашего персонажа. Ознакомимся. Мне нужно добраться до пятого уровня, потом до конца месяца помучаться. Вот и все. Так что пока не будем сильно озадачиваться прокачкой, билдами и всем прочим. Я, когда читал форум, как уже говорил, половину не понял. Выберите вашего богохранителя. На данный момент вы не можете выбрать хранителя Выбор доступен с третьего уровня. Недоступен, так недоступен. Несильно и хотелось, тем более, что сначала надо прочитать обо всех этих богах. Их там у греков тьма тьмущая была. Вы можете добавить уникальные вещи, дополнительные характеристики или умения за урановые монеты в премиум-магазине. Одна урановая монета — 100 рублей. Открыть меню премиум-магазина? Да? Нет? Нет. Это без меня. У меня и так с деньгами напряженка. И еще их в игру какую-то вкладывать. Вот получу свои 15000 тогда попробую настоящим делом заняться. И уж точно не виртуальными играми. бельские в конце концов, или не бельский. Так что нет. Вы уверены? Да, нет. Уверен, что да. Вот же рекламщики. Нажал бы «нет», пришлось бы смотреть ассортимент их премиум-магазина. Вы хотите изменить внешность вашего персонажа? Запустить редактор персонажа? Внимание! Бесплатно можно внести ограниченные изменения в стандартные облики. Настройте внешность вашего персонажа. Только в премиум-магазине приобретите уникальную экипировку для удачного старта в мире мифов и легенд. Только в премиум-магазине. Вам доступны на выбор пять стандартных обликов. Интересно. Ну, понятно, менять и улучшать все за те же урановые монеты. Создателям игры деньги надо зарабатывать. Ради интереса я открыл премиум-магазин и присвистнул. изменение внешности тысячи рублей нет уж. Так что выберем бесплатную внешность. Я подобрал себе внешность высокого черноволосого мужчины с холодным аристократическим лицом самого приемлемого для меня персонажа. Но косметические поправки все-таки внесу, как оказалось, если небольшие, они бесплатные. Чуть подкачал свое тело, да поэкспериментировал немного с чертами лица. Еще раз оглядел получившиеся результаты и остался доволен им. «Вы желаете войти в игру?» «Да, нет». «Конечно, желаю». Я нажал на «да», и сознание мое на миг померкло. А в следующую минуту я уже стоял на просторном пляже. Под ногами поскрипывал ослепительно белый песок. Передо мной раскинулась небольшая бухта, с двух сторон, закрытая высокими скалами. Изумрудные волны с легким шумом накатывали на берег и грибы разбрасывали белую пену по мокрому песку. В воздухе стоял неповторимый морской запах, круживший голову. Красота! Это надо же все так реалистично нарисовать как настоящие. Не знаю, как кто, но я всегда любил море, и поездки с отцом на море были для меня лучшими воспоминаниями детства. Эх, когда это было! Но надо было осмотреться. Я открыл меню и сразу увидел надпись. «Добро пожаловать в игру, чародей Вергилий. Греция — страна множества островов. Великий бог Зевс распорядился, чтобы вы появились на прекрасном острове Крит. Отсюда вы начинаете свой путь восхождения героя, который может привести вас на гору Олимп в ряды богов. Но этот путь сложен и тернист. Удача улыбается смелым. Вперед, герой. Так много пафоса, а толку ноль. Посмотрим, что я собой представляю. Хм, печально. Вергилий, грек, чародей уровень 1, опыт 0 из 100, атака 1. Защита — 3, плюс 2, обмундирование, здоровье — 70 из 70, энергия — 100, мана — 100, сила — 1, ловкость — 1, интеллект — 3, заклинания, вспышка — 1 уровень, ветер — 1 уровень, дрожь земли — 1 уровень, тайфун — 1 уровень, адское пламя — 1 уровень, базовые умения, владение посохом — 0, умения, доступность третьего уровня, бог-покровитель — Доступна с третьего уровня. Специализация доступна с пятого уровня. Хотя, скорее всего, все так начинают. Кстати, на мне были надеты штаны с рубашкой почему-то белого цвета. К ним добавлялся короткий плотный плащ, который, если верить характеристикам, давал защиту плюс один. На ногах какие-то сандалии. Но, кстати, тоже дающие плюс один к защите. Вот откуда плюс два к защите. Отлично. И что интересно мне делать дальше? Кстати, об оружии. В инвентаре я нашел длинную сучковатую палку, которую игра по недоразумению обозвала посохом. Простой огненный посох-чародея. Базовое оружие игрока Вергилий. Невозможно украсть или потерять. Урон 2-6. Вероятность нанесения дополнительного уровня огнем 40%. Атака плюс 1. Скорость атаки медленная. Я попробовал помахать посохом. «Классно!» Мне вдруг показалось, что я всю жизнь знал, как махать им. Сделав несколько выпадов, я узрел надпись. «Вы восстановили свое базовое умение — владение посохом. Умение владения посохом-1». «Ну вот, теперь я готов к подвигам. А, стоп! Я вызвал свое трехмерное изображение. Еще раз удовлетворенно осмотрел себя и остался доволен выбранной внешностью». Как ни странно, но мне кажется, что в лице своего игрового аватара я обнаружил некоторые свои черты. Нет, это был не я. Узнать меня в подобном облике вряд ли кто-нибудь смог бы. Но, судя по всему, даже стандартный аватар все-таки немного подстраивался под своего игрока. Оглядевшись, заметил, что где-то через сотню метров пляж заканчивается, переходя в какие-то каменистые холмы, между которыми велась узкая тропинка, бравшая свое начало от пляжа. Вот к ней я и отправился. На небе не было ни облачка, солнышко изрядно припекало, но слабый ветерок немного освежал, так что в принципе было терпимо. По крайней мере, жару я любил гораздо больше, чем холод. Итак, я на острове Крит. Вызвав местную Википедию, я узнал, что остров Крит один из самых больших островов Греции. Сейчас он относился к Македонии. Вообще, как я понял, в игре существовал десяток государств в регионе Греции. Меня на самом деле забросило довольно далеко от центральной части. Ближайший город был крупным портом и назывался Кнос. Карта подсказала, что до него пять дней пути. И если верить ей, до него мне должно было встретиться по меньшей мере пять деревень. Что ж, будет где перекусить. Кстати, что касалось еды, в игре она присутствовала. И ты не мог все время ходить голодным. Через восемь часов энергия начинала резко уменьшаться. И если она падала до нуля, после этого резко убывало здоровье. И в конце концов ты просто отправлялся на перерождение. И это если ты ничего не делаешь. Соответственно, если ты сражаешься, то она уменьшается гораздо быстрее. Кстати, у меня в инвентаре оказалась лепешка на 50 единиц энергии и амфора с вином на 70 единиц энергии. Так что до деревни точно дойду. Но вот денег не было. Правда, как я понял, их можно зарабатывать, выполняя разные задания. Тем временем, размышляя подобным образом, я вышел на тропинку. Она велась по холмам, покрытым пожухлой травой. Наслаждаясь прогулкой, я поднялся на один из холмов и увидел перед собой печальную картину. На небольшой полянке валялась перевернутая телега, около которой сидел молодой кудрявый парень и плакал на взрыд. На нем было какое-то подобие белой длинной рубашки без рукавов. А, вспомнил, вроде эта одежда у греков называлась хитон. — Ты чего ревешь? — спросил я подойдя к нему и обратив внимание на то, что вокруг телеги были разбросаны какие-то разноцветные шмотки. — Что случилось? — тот посмотрел на меня и вытер слезы. — Джорджиус, уровень первый крестьянин. — У меня товар украли, — пожаловался он, глядя на меня с какой-то надеждой в глазах. Но Каиду этот товар, самое главное, у меня украли свадебное ожерелье, и я должен был подарить его своей невесте Анетис. Оно передается в моем роду из поколения в поколение, а теперь его украли поганые сатиры, чтобы Харон забрал их души. Помоги мне, странник! Вам предлагается задание «Свадебное ожерелье». Тип обычное. Верните крестьянину Джорджиусу «Свадебное ожерелье». «Опыт плюс 40 Деньги — 10 драхм. Принять?» «Да, нет». «Принимаем, конечно. Вот и первый блин, так сказать. Надеюсь, этот блин не будет комом». «А где их искать, сатиров этих? Хоть знаешь?» — спросил я у него. «Конечно знаю», — обрадованно заявил парнишка. «Вот по этой тропинке пойдешь прямо, и первый поворот налево. Там спустишься и как раз попадешь в их усадьбу». — А много их? — слегка напрягся я. — Там семья живет. Пять или шесть козлоногих. — Ладно, бывай. Пойду посмотрю. С этими словами я зашагал в направлении, которое показал мне крестьянин. Через двадцать минут я разглядывал усадьбу сатиров. Она представляла собой невысокий бревенчатый дом с небольшими окошками, рядом с которым располагался похожий на дом хлев, судя по облейню кос и мычанию коров. В центре двора стоял колодец. Вот и весь антураж жилья сатиров. Кстати, во дворе не было ни одной живой души. Так я, конечно, молодец, но если меня тут сатиры порвут, где я смогу возродиться? Я быстро просмотрел энциклопедию. Можно было привязать точку возрождения только к определенному виду камням, на которых так и было написано «Камень возрождения» побродил по округе и метрах в ста от усадьбы обнаружил подобный камень, к которому сразу привязался. Затем вновь вернулся к усадьбе. Выяснил, что заклинание активируется голосом. То есть его просто надо произнести, и на каждое заклинание тратится по двадцать единиц маны. Не густо. Активировав заклинание в меню быстрого доступа, там, кстати, тоже было... Ограничение не больше восьми заклинаний, начал спускаться к ней, гадая, когда же появятся эти самые сатиры. Появились они, когда я подошел к колодцу. Между прочим, рядом с самой усадьбой стоял настолько сильный запах навоза, что я даже невольно поморщился. — А ты что тут делаешь? — проблеял появившийся передо мной сатир первого уровня. Козлиные ноги, козлиная морда, только тело человеческое, поросшее короткой шерстью. Из одежды у него имелась лишь набедренная повязка. В руках он держал какую-то палку, чем-то напоминавшую мне мой посох. Я сразу вспомнил книгу мифов Древней Греции, которую когда-то читал. Что ж, гейм-дизайнеры явно взяли за основу классическое изображение мифологических существ. — Вы, крестьянина ожерелье свадебное украли, — сообщил я ему. — Вернуть надо. — Какое ожерелье? Не знаю ни про какое ожерелье. Уходи отсюда! — Так разговор не получится. — Не вернете? Сатир помотал головой и опять что-то проблеял. Ну что ж, я повертел посохом в воздухе и сделал выпад. Удар пришелся точно в лоб неожидавшему нападения Сатиру, и он отлетел к входной двери. Та распахнулась, и из нее выскочили сразу трое братьев-близнецов, первого моего противника, и все втроем бросились на меня с такими же посохами, как у их братца. А следом мне в плечо воткнулась стрела. Хорошо еще, что тот самый плащ, дававший мне защиту плюс один, остановил ее, но, тем не менее, она пробила его, и ее наконечник застрял в моем теле. Я почувствовал легкий, слегка болезненный укол — Олег был прав, терпимо. Стреляли из одного из окон, и я сместился за колодец, укрывшись за ним от стрелка, и завертел своим посохом, отбиваясь сразу от трех противников. Стрелы еще несколько раз свистели над моей головой, но потом лучник перестал стрелять, видимо, боясь попасть в своих собратьев. Думаю, я бы не выстоял, не будь у меня посоха. С него периодически срывались языки пламени, нанося урон противникам. Учитывая, что мне практически пришлось уйти в глухую оборону, эти самые сгустки огня наносили сатирам ощутимый урон. Вскоре один из них оказался на траве. Спустя две минуты к нему присоединился второй, но и мое здоровье было уже в красной зоне. Решив отложить заклинание на потом, я резко перешел в атаку и тремя ударами посоха добил последнего противника и сразу отскочил за хлев, так как стрелок вновь открыл огонь. Но вот он остановился, и я осторожно выглянул из-за угла. Перед дверью стоял высокий сатир, который, в отличие от остальных, был одет в клепанную куртку, и какие-то странного вида шорты, тоже клепанные. Стрелка видно не было. Сатир-ветеран, уровень 2. «Иди сюда, человек!» «Ты убил мою семью, и за это ты умрешь!» «А ты, стрелка, убери, тогда приду», — предложил я, и, к моему удивлению, он кивнул. Пожав плечами, я, понимая, что, совершая глупость, осторожно вышел из-за хлева, но никто по мне не стрелял. Сатир же что-то торжествующе проблеял, и в его руках оказался уже знакомый мне посох, только этот был потолще и подлиннее, чем мой. С гортанным криком он бросился на меня. Тут я уже не стал долго думать и решил использовать магию, громко прокричав «Адское пламя!». Вокруг сатира вспыхнула огненная аура, его жизнь просела, а сам он что-то возмущенно проблеял, скрестив свой посох с моим. Я сразу ушел в глухую защиту, так как понял, что долго с этим противником не продержусь, тем более, что с моим уровнем жизни мне хватит от силы пару ударов для отправки на точку возрождения. Во время боя я по очереди выкрикивал все имеющиеся заклинания. Они оказались не слишком впечатляющими. Вспышка заставила противника сбиться с ритма и практически остановиться, что позволило мне два раза попасть по его торсу. Тайфун мне тоже понравился. Несколько небольших смерчей врезались в сатира, нанеся ему заметный урон — Я же, кстати, пропустил еще один удар, и жизни у меня осталось всего один процент. Уже ни на что не надеясь, я крикнул «Дрожь земли!» И в следующий миг мой противник, у которого полоса жизни тоже стала красной, оказался на земле, но не выпустил из рук посоха, хотя теперь он ему не мог помочь. Тремя ударами я завершил дело, а в следующую минуту Меня что-то больно укололо в грудь, и вокруг все на миг потемнело. Когда темнота рассеялась, я понял, что стою рядом с камнем, около которого привязался. Я посмотрел на себя. На мне остались только рубашка и штаны. Похоже, плащ выпал вместе с посохом там, где меня убили. Скорее всего, единственный оставшийся лучник и завершил дело. Но у меня осталось еще одно заклинание. Просто я не успел его потратить. Кстати, после перерождения восстановились манна и жизнь. Так что я бросился бегом обратно к усадьбе, но спускался к ней осторожно. Лучника я увидел сразу, это был невысокий сатир, лучник первого уровня. Он склонился над телом местного босса и что-то делал, стараясь как можно меньше создавать шума. Я подкрался к колодцу и подхватил свои потерянные при смерти сандалии и плащ которые лежали на земле в голубом коконе, и сразу выкрикнул ветер. Мощным порывом ветра лучника отшвырнуло к стене дома, и он от неожиданности выпустил лук из рук. Я не упустил момент и за пять ударов отправил его к хорону Так вроде принято у греков говорить. Да, непросто было, но результата я достиг. Я смотрел внутри дом и хлев, И, кстати, не нашел особой разницы, что тот, что другой, утопали в грязи. Ничего интересного там не было, а искомое ожерелье оказалось в сумке у сатира-ветерана. В общем, со всех врагов я собрал пятнадцать драхом ясеневый посох второго уровня и короткий лук. Я посмотрел свои трофеи. Ясеневый огненный посох чародея, уровень два, урон пять. 8. Вероятность нанесения дополнительного урона огнем 45%. Атака плюс 2. Скорость атаки медленная. Улучшенный простой лук. Уровень 2. Урон 2. 4. Атака плюс 2. Ну, лук понятно. Мне не подходил. И я решил его продать. А вот посох на втором уровне пригодится. Он посильнее моего нынешнего. теперь надо было возвращаться G Djorgiosu.